Глава 30. Ташэта. На языке варнов ташэта означает мёртвая. Женщина устало присела на край лохты. В тот день, когда варны меня похитили, Милана умерла для этого мира. Ты была совсем крошкой и вряд ли помнишь, что случилось. Ты бросила меня в реку, чтобы уберечь от врагов, проронила я, тихо присаживаясь рядом. Мне много раз снился этот страшный сон. Знаю, что Дарья спасла меня. Дарья и меня спасла, зацепив крылом. Лицо стало безобразным, волосы седыми, но именно это уберегло от позора. Сару Бур был молод тогда, только вступил на трон и хотел получить сразу и красавицу-жрицу, и безграничную власть. Но, увидев мое обезображенное лицо, бросил меня в темницу. Сразу не убил, потому что женщина для варнов слишком ценное сокровище. Сила и слабость женщины в способности любить и дарить жизнь. Только в страшном образе я была противна ему. Пороки обуревали его, алчность и гнев раздирали душу. Ярость он выплескивал на меня, спускаясь в подземелье. Унижал, насмехался. Тошета расстегнула пуговицы на платье и приспустила его, обнажив спину до лопаток. Я содрогнулась, увидев жуткий шрам от хвоста. Несчадно бил, истязал жестоко, но так и не смог сломить. Я заметила, что после приступов злобы у повелителя начинала болеть голова. Это да так сильно, что он выл и рычал, как раненый зверь. Однажды в припадке бешенства Сар стал метаться и биться о стены, не выходя из моего узилища. Упал и изо рта пошла пена. Я дотянулась и ставила поперёк его рта ложку, удерживала голову, чтобы он не разбил её до тех пор, пока не прибежали охранники с лекарем. Я посоветовала ворчателю сделать отвар из трав. Неделю не приходил убор А на восьмой день меня освободили из темницы. Поселили в комнате на женской половине. Убур повелел, чтобы я сама готовила отвары и чай для него. Сар стал гораздо спокойнее, здоровье улучшилось, боли и приступы отпустили. Надо мной не издевался больше, а постепенно стал доверять. Ташета горестно вздохнула. Если бы я знал тогда, что он задумал. Сострадание сломило врага, сорвалось у меня с губ. От кого чают? Того и величают. Пожалуй, плечами несчастная. Почему же ты не сбежала, когда вышла из подземелья? Разве это невозможно? Возможно. Из всех стихий лучше всего я владею силой земли. Могла бы убежать. Мать-Земля и родные горы помогли бы мне. Но как бы я вернулась без реликвии? Это хуже, чем быть опозоренной и обезображенной. Но самое страшное, что волшебный камень остался бы в руках злодея. Да, я пожертвовал и личным счастьем, и любовью. Я отказалась от семьи, от тебя, моя кровинушка, ради великой цели, ради веры. Но иначе я не смогла бы ходить по этой земле. Прокляли бы люди меня и весь наш род. Вот и осталась я жить в этой золотой клетке. А что случилось с камнем? Ты знаешь, где он? Я помню, видела сияние у тебя на груди. Ты видела сияние? Женщина удивлённо вскинула брови. Неужели слеза даря открылась тебе впервые за столетие? Так нам нужно действовать. Что не сможет сделать один человек, то сделают два. Слизу камень я носила на груди в подвеске. Когда меня похитили и привезли во дворец, убур забрал его и спрятал. Я обыскала все царские хоромы, но так и не смогла найти. Мне было нет ни доступа только в сокровищницу повелителя и в пирамиду. Возможно, там спрятан. И что же задумал этот напыщенный павлин? Ц. Таш это приложила палец к губам. Оглянулась испуганно, зашептала: У стен есть уши. Мы поговорим об этом, когда пойдём прогуляться в сад. Я расскажу тебе всё, что знаю, моя девочка. Я так рада нашей встрече. Смотрю на тебя и вижу своё отражение, как две капли похожи. Даже родимое пятнышко на груди. Женщина улыбнулась нежно, как улыбается только любящая мать милой дочери. Отдыхай, набирайся сил. Теперь я всегда буду рядом. Ушла тихо, притворив за собой дверь. Я упала на тахту, зарылась лицом в подушки. Веки отяжелели от новолишевшегося сна. В голове крутились мучившие меня вопросы. Как мне объяснить этой несчастной матери, поверившей во встречу с незнагодным ребёнком спустя 12 лет, что я не её дочь? Точнее, что видит она только тело своего дитя, а душа в этом теле, как в сосуде, совсем иная. Откуда? Я и сама не знаю этого. Из другого мира или другого измерения? Где душа её дочери, тоже не знаю. Чувствую только, что связанным и крепко накрепко. Видела во сне. Или не рассказывать ничего. Ведь их богиня Дария говорила со мной на неком высшем уровне. Значит, верят именно мне, заблудившейся во времени и пространстве. Тело смертно, душа вечна. Но нет в этом мире покоя ни бренному телу, ни мятежному духу. Так и заснула с тяжёлыми мыслями. и, проснувшись на рассвете, не нашла ответ на томивший меня вопрос. Хоть и говорят, что утро вечера мудренее. После всех происшествий грызло меня двоякое чувство. Я и тянулась к Ташете, и не доверяла одновременно. Вдруг женщина подослана специально, и просто выдает себя за мать Изабеллы. Вдруг выпытывает она тайну, которую знает юная жрица, но которую я не знаю. Да и не могу я называть матерью постороннего у меня человека. Даже притворяясь не могу. Мать, как и родина, одна. Ташэта принесла завтрак и новый наряд. Нежно-розовое полупрозрачное сари, расшитое по низу белыми лотосами, в тон ему короткую кофточку, нижнюю юбку и кожаные сандалии. Помогла мне одеться, подвела к зеркалу, уложила волосы, высоко подняв и скрепив жемчужными заколками. Я оглядела себя придирчиво, подумала, что такое одежду носят в моём мире молоденькие девушки-индианки. «Какая ты красивая, доченька!» Женщина сияла, буквально излучала счастье. Я вновь задалась вопросом, может ли человек выражать такие искренние и добрые эмоции и при этом притворяться? А вслух сказала, «Благодарю, ты немного смущаешь меня. Сегодня мы проведем целый день вместе, погуляем в саду, а завтра мне нужно будет сходить к торговцу, что приведет караван с товарами». Дивный сад был в полном смысле слова, оазисом в знойной пустыне. Роскошные низкорослые пальмы соседствовали с невысокими лимонными, мандариновыми и гранатовыми деревьями. Дорожки, выложенные каменной плиткой, петляли меж пестрых цветочных клумб и зеленых газонов. Литые скамейки с витиеватыми завитушками на спинках и подлокотниках прятались среди роз изумительных оттенков. Мы укрылись от палящих лучей солнца в беседке, оплетенной виноградом. Гроздья матовых фиолетовых ягод свисали, оттягивая лозу. Я протянула руку и сорвала пару. Как в детстве потёрла кожицу пальцами. Ягоды заблестели, словно со старинного зеркала смахнули вековую пыль. Одну протянула Ташетя. Женщина кивнула благодарно, улыбнулась, наблюдая за мной. Вторую ягоду поднесла к лицу. Вдохнула аромат, прикрыв глаза и наслаждаясь приятным запахом. Положила в рот, прикусила, пробуя сладкий тягучий сок. Изабелла, так называется этот сорт чёрного винограда. Я узнаю его из тысячи других. Он родом из моего детства. Доченька ты делала так же, когда была ещё совсем маленькой. Ташэта смотрела на меня с умилением и восторгом. В Во взгляде сияло чистое материнское обожание. Я так хорошо помню твою привычку. Я улыбнулась, но так и не смогла назвать добрую женщину матерью. В голове у меня всё крутились вопросы. Точно ли Ташэта мать Изабеллы? Могу ли я доверять ей? Мы присели на скамью. Ташэто рассказывала мне милые детские истории, которые может помнить только любящая мать. Было видно, что она старалась разбудить во мне хоть какие-то воспоминания. Это растопило моё сердце. Мне ведь завтра придётся уйти к торговцам в караван-сарай. Спахватилась собеседница. Чем бы ты хотела заняться? Что ты любишь? Люблю читать. Найдутся здесь какие-нибудь книжки? Варна не приветствует чтение. Только у Саро Убуру есть и книги, и древние свитки. Хранятся они в сокровищнице, как истинные ценности. Попробуем выпросить у него под предлогом, что будем искать зелье, возвращающее память. Женщина задумалась. А может и вправду найдем. А пока могу предложить тебе только свою тайнопись о жизни Варнареи. Убур приказал сделать специально для меня книгу из заморской бумаги, чтобы я могла записывать рецепты с надобий. Как мне и было велено, я выводила каламом и краской из дубовых яблок способы приготовления лекарств. Но если ты перевернёшь книгу, откроешь её с обратной стороны и будешь осторожно нагревать чистые листы над свечой или прогладишь утюгом, то сможешь прочесть себе да и горечи, что изливала я на бумагу. Невидимую краску я делала сама из молока лимонного сока и белого порошка, что привозят купцы из далёких земель. Это с надо бегасит с джению с больных желудком. Добавляют его также в тесто, чтобы оно было пышнее. Буду благодарна. Я радостно улыбнулась и подумала, что такой рецепт шпионских чернил в моём мире известен каждому школьнику. Но дневник женщины поможет лучше узнать не только место, куда я попала, но и ташет у Милано. Хорошо, принесу тебе сегодня вечером. А сейчас пойдём, солнце в зените, самое пекло. Она приподнялась, собираясь уходить. «Погоди, ты обещала рассказать мне нечто важное». В народе говорят, что мужчина погибает за друзей, а женщина – за любимого. Сару Бур знает, что Дарья хочет найти своего возлюбленного при помощи слезы камня. Помочь ей в этом может жрица, обладающая силами стихий. Женщина глубоко вздохнула. Ее здоровый глаз потемнел, будто на ясное небо набежали темные серые тучи. Но слеза Дарьи пока никому не открылась. Хоть много раз старались пробудить волшебный камень обрядом. А самое страшное заключается в том, что Убур хотел заставить меня приманить при помощи слезы камня Дарию. Он жаждет отдать её на растерзание чудовищу, что живёт за золотой пирамиде, и получить безграничную власть и несметные сокровища. Со мной у него ничего не вышло. Сар решил, что я лишила своего дара в месте с красотой и молодостью. Теперь видно, за тебя взялся Убур Чёрный Мак. И сложит князю тьмы. Нам предстоит много работы. Тебе нужно научиться управлять силами стихий, чтобы противостоять злу и помочь Дарье. Учиться никогда не поздно. Но каков урод этот царь Павлин? Только и нашла, что сказать в ответ.